Глава двадцать Рафаэль. Эти скалы вдохновляли и продолжают вдохновлять художников и писателей. Такие страшные и захватывающие, им присущая пугающая злая красота. Я поднимаю голову к серому небу, с которого с самого утра льет. Знак перед подъемом на скалу предупреждает об опасности обвала в дождливую погоду, но я все равно поднимаюсь. Ноги немного скользят, но мне хочется оказаться как можно выше и дальше от остального мира. И только наверху, останавливаясь у самого края, я полной грудью вдыхаю воздух. Здесь берег обрывается грозными скалами, о которой разбиваются бушующие морские волны. И я замираю. Просто не могу пошевелиться, потрясенной осознанием того, насколько грозной может быть природа. Моя толстовка насквозь промокла, и я чувствую, как капли воды стекают по лицу. Я вижу перед собой силу, могущество, гнев природы. Я где-то читал, будто эта скала похожа на голову слона, чей хобот уходит в море. Но я не вижу ничего подобного, лишь огромные арки и смерть. И трета идеальное место для того, чтобы свести счеты с жизнью, думаю, я и смотрю вниз. Ноги делаются как ватные, страх сдавливает сердце. Здесь очень высоко. Уверен, вниз лететь метров сто. Самое главное — это ощущение страха вперемешку с волнением. Закрываю глаза и думаю о тебе, Мика. И о ней. Пытаюсь понять, что же творилось в ваших с ней головах. Она выследила меня, потому что думала, что я — это ты? Я раскрывал ей душу, рассказывая о тебе. А она? Знала ли она, что ты мертв? Если знала, почему молчала? Я не могу этого понять. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Смотрю на море. Оно молочного цвета. Звучит в моей голове, и мне хочется зажать уши, но я знаю, не поможет. Ведь этот голос, лицо, тело, все это внутри меня. Мне хочется крикнуть, прочь из моей головы. Но понимаю, она не уйдет. Она останется в темных закоулках моего сознания, напоминая себе чаще, чем мне хотелось бы. Почему я не называю ее по имени? Потому что без имени она менее реальна. Без имени она может быть лишь плодом моей фантазии, моим сном но у нее есть имя. И я его знаю. Имя, которое перевернуло все внутри меня вверх дном. «Леа!» — шепчу я и слышу, как волны бьются о скалы. «Леа!» — говорю громче и слышу рев ветра. «Леа!» — кричу я куда-то в далекое море и слышу раскаты грома. «Мне нужно уйти отсюда, нужно исчезнуть». Я смотрю на море и вспоминаю женщину в дождевике, которую видел как-то раз. Она стояла на углу и держала буклеты с изображением Христа, а рядом выселся плакат, бережно укрытый от дождя прозрачной пленкой. Над ликом Иисуса большими буквами были написаны слова о спасении, о мире без боли и страданий. Воспоминание заставляет меня покачать головой. Она действительно верит в мир без боли? Есть ли чертово спасение на этой планете? Для тебя, Мика, спасением стала смерть, спасением и великим освобождением. Ты ушел, оставив меня. Но что делать мне? Как избавиться от клокочущего гнева внутри? И как перестать на тебя злиться? Рядом с ней мне было гораздо лучше. Рядом с ней была нирвана, спасение. Но ненадолго. Море все продолжает биться о скалы, разбиваться и пениться. Оно тоже злится. Но у него есть океан, с которым оно сливается и обретает свободу. А как найти свободу мне? Я отворачиваюсь и спускаюсь вниз. Кристоф все выпытывает, какие у меня планы на ближайшее время и долго ли я еще пробуду в Нормандии. До этой секунды ответа у меня не было, но теперь я знаю. Я собираюсь навестить океан. Захожу в кабинет Кристофа, где тот сидит за столом и изучает бумаги. Я возьму какую-нибудь из твоих машин. Он приподнимает голову и снимает очки. Ты опять разбил свою? Я качаю головой. Нет, просто мне нужен внедорожник. Он кивает. Без проблем, бери черную «Шевроле». Я закатываю глаза. Она старше меня и черной была в дни твоей молодости. крестов смеется. «Извини, Раф, но это единственная машина, которую мне для тебя не жалко», говорит он и, порывшись в ящике стола, кидает мне ключи. Я ловлю их на лету и иду к двери. «Куда едешь?» Вдогонку спрашивает он, но мы оба знаем, я не отвечу. «Позвони своему отцу, он волнуется», добавляет крестов перед тем, как я закрываю дверь. «Серебряное побережье». Весьма поэтичное название. Выхожу из машины и медленно направляюсь в сторону пляжа. Слышу шум Атлантики, приятный ветер обдувает лицо. Чем ближе подхожу к океану, тем сильнее становится ветер, проявляя свою дикую, необузданную сущность. Но гул и шум на удивление успокаивают. Смотрю на парочку сумасшедших серферов, которые пытаются поймать волну. Мои ноги проваливаются в огромные холмистые дюны. Я присаживаюсь на песок в ожидании заката. Солнце медленно опускается за горизонт, окрашивая небо в ярко-оранжевые цвета. Достаю пачку сигарет и закуриваю, не отводя взгляда от потрясающих огненных разводов. Но как только я закрываю глаза, воображение немедленно рисует на этом фоне знакомую голую спину. И мне хочется кричать. Очередная затяжка, и я открываю глаза. Розовые оттенки перемешались с красными и оранжевыми. Интересно, это тоже похоже на акварель? Трясу головой в надежде избавиться от очередного видения. «Перестань жить у меня в голове», — умоляю я. Рядом присаживается девушка в гидрокостюме, одна из серферов. Она устраивается слишком близко, вода с ее волос капает мне на джинсы, и я нехотя отодвигаю ногу. «Думаешь о жизни?» — спрашивает она с улыбкой в голосе. Поворачиваю голову и приподнимаю бровь. «Я специально тебе помешала», — смеется она. «Ты сидела ужасно хмурой». «Нельзя хмуриться, когда перед тобой такое!» Она указывает в сторону океана, на поверхности которого переливаются последние лучи солнца. Я ничего не отвечаю. Молча докуриваю сигарету. «Так что ты тут делаешь в одиночестве?» Не отстает она. Ее нос усыпан веснушками, а глаза светло-карие. Она смотрит на меня с улыбкой. «Сижу», — отвечаю я, констатируя очевидное. Она фыркает, легкие морщинки собираются вокруг ее глаз. «Долго собираешься сидеть?» «Пока не знаю». Я смотрю прямо перед собой, но все равно ощущаю ее пристальный, изучающий взгляд. «Не катаешься?» Наконец спрашивает она, кивая в сторону своей доски. Я качаю головой. «Нет». «Тогда иди и окунись», — серьезно заявляет она. «Глядишь, поможет». Она отворачивается к океану и смотрит на него, как на нечто таинственное и невероятное. Я вижу ее профиль с легкой горбинкой, наверняка она ломала нос. Цвет ее мокрых волос невозможно определить, но кажется, на концах они рыжеватые. Океанский ветер в очередной раз ударяет в лицо, и я вдыхаю полной грудью холодный соленый воздух. Мне хочется слиться с ветром, стать с ним одним целым и улететь прочь от разъедающих меня тревог и сомнений. Молча стягиваю свою одежду и иду к воде. Она ледяная. От холода кожа мгновенно покрывается мурашками. Я решительно ныряю с головой, ощущая, как протестует тело. В меня будто впивается миллион ножей. Я не всплываю, остаюсь под водой, полностью отдаваясь моменту, пытаясь выбросить из головы воспоминания, которые медленно, но верно сводят с ума. Но перед закрытыми веками тут же встает образ Лея в воде. Мокрые волосы, дрожащие побледневшие от холода губы. И дикий, необузданный, прекрасный взгляд. Я выныриваю, тяжело дыша, ловлю воздух ртом и смотрю, как последние лучи солнца скрываются за горизонтом. Когда выхожу на берег, мне в лицо летит полотенце. «Тебе не помогло, зато я насладилась редким зрелищем», — подмигивает девушка, бесцеремонно разглядывая меня. Она уже успела переодеться. Рядом с ней большой рюкзак, из которого торчит пакет с гидрокостюмом. Я не отвечаю. Ветер слишком холодный, и у меня такое ощущение, будто я не согреюсь никогда. Я окоченел не только снаружи, но и внутри. Вытираюсь, пытаясь унять дрожь в теле и наблюдая, как пенятся волны. У меня в сердце дыра, которая из-за соленой воды жжет теперь еще сильнее, ни на миг не давая забыть о себе. Мы с друзьями поедем сейчас в одно местечко перекусить. Если ты голоден, можешь составить нам компанию. Слышится за спиной голос девушки, вырывая меня из тьмы, в которую я снова успел погрузиться. Обернувшись, наблюдаю, как она вытаскивает сигареты из моей кожаной куртки, нагло ухмыляется и закуривает. Я заматываю полотенце вокруг талии. Она не отворачивается, продолжает смотреть на меня, и я не вижу ни капли смущения на ее лице. Качаю головой и переодеваюсь. «Можешь оставить эту пачку себе», — говорю я, направляясь к машине. «Ты такой добрый!» В ее голосе слышится ирония. «Я поеду с тобой», — заявляет она, поднимается с песка, догоняет меня и окликает друзей. «Ребята, я с этим парнем, запишите номера машины! Если вдруг мое тело найдут в лесу, будете знать, кто маньяк!» Все смеются, кроме одного человека. Он буравит меня взглядом, и я знаю, что это значит. Я оборачиваюсь к девушке, которая в припрыжку несется к машине, хотя от нее явно не укрылась реакция одного из ее друзей, и останавливаюсь. «Ничего не говори», – просит девушка, и я в первый раз замечаю в ней неуверенность. «Между ним и мной ничего нет», – добавляет она хмуря брови. «Между нами тоже ничего не будет», – прямо говорю я. «Я знаю», – отвечает она, – «поэтому и еду с тобой». Вновь вглядываюсь в ее лицо, пытаясь понять, что она задумала. «Просто отпусти ситуацию», — говорит она, дергая за ручку машины, — «и разблокирую двери». Я открываю машину, сажусь в нее, достаю из бардачка новую пачку сигарет и кладу в карман. «Меня, кстати, зовут Соловик», — говорит девушка. Солвик? «Да, это значит «солнечная дорога», — откидывая голову на сиденье, отвечает она. «Раф!» «Куда мне ехать?» «За потрепанной Тойотой», — говорит Солвик, показывая пальцем на машину. Я жму на газ, и некоторое время в дороге мы молчим. «И как зовут то, что разбило тебе сердце, Раф?» Вдруг спрашивает девушка, и я не могу скрыть удивление. «Можешь не отвечать», — шепотом добавляет она. Мы подъезжаем к забытому богом придорожному заведению посреди хвойного леса. Первые звезды таинственно поблескивают на черном ночном небе. Я выхожу из машины, недоверчиво поглядывая на стоящую перед забегаловкой обшарпанную пластиковую мебель. Солвик звонко смеется. «Видел бы ты сейчас свое лицо!» Мы проходим в зал, и в глаза мне бросаются грязные стены и потолок с желтыми разводами. Я вновь гляжу на Солвик, но та лишь тихо посмеивается. Ее друзья выходят из машины и устраиваются за столиком снаружи. Я тщетно верчу головой в поисках официанта. «Поль!» — кричит Солвик, «Что на ужин?» «Поль, мужчина лет пятидесяти, сидит в обществе дружков». Вся компания уставилась на крошечный экран, где, судя по звукам, идет трансляция футбольного матча. Поль нехотя поворачивает полосевшую голову и бурчит. «Могу сделать стейк с картошкой!» Солвик ничуть не расстраивает его ответ, и она расплывается в широкой улыбке. «Звучит идеально!» – нараспев произносит она. Поль кивнув направляется в кухню, а Солвик хватает меня за руку и говорит. «Пошли, я представлю тебя друзьям!» Я молча вырываю руку и иду за ней. Даже если ей неприятно, она не подает виду. «Это Раф!» Звонко кричит Солвик, представляя меня своей многочисленной компанией и по очереди называет имена присутствующих. Я не запоминаю. Девушки мило улыбаются, некоторые парни хмурятся, другие просто пожимают плечами. «Откуда ты, Раф?» спрашивает меня тот самый парень, который меньше всех был рад меня видеть. «Какая разница?» отвечаю я, закуривая и кидая пачку на стол. Через секунду в ней не остается сигарет. Парень, который задал мне вопрос, демонстративно лезет в карман джинсов за собственными. Усмехаюсь и нервно барабаню пальцами по столу. Парень не сводит с меня глаз. Я не знаю, как себя вести. Пьер в такой ситуации просто-напросто бросил бы. «Приятель, будь спокоен, сумасшедшие девушки вроде твоей абсолютно не в моем вкусе». Но я молча наблюдаю за Соловик, которая с улыбкой придвигается ко мне. «Интересно, зачем этот спектакль?» Мне ужасно хочется отодвинуться, но Солвик заглядывает мне в глаза, безмолвно умоляя этого не делать. В ее медовом взгляде я вдруг вижу отражение своих чувств. Она тоже опустошена. Ее терзают боль, предательства и обида. А как с ними справляться, я совершенно невдомек. Я, поморщившись, отворачиваюсь. Солвик ставит стул вплотную к моему. Я не шевелюсь, и тогда она спрашивает. «Будешь пиво, Раф?» «Не знаю, откуда на столе берутся стеклянные запотевшие бутылки». «Я не хочу пива, но киваю». Солвик, продолжая улыбаться, подает мне холодную бутылку так, чтобы наши пальцы соприкоснулись. Улыбаюсь в ответ и откидываюсь на спинку стула, опуская руку ей на плечо и думая с горькой усмешкой. Иногда можно побыть и спасательным кругом для утопающих. Поль подает мясо и картошку в огромной сковородке, вручив солвик стопку тарелок, а другой девушке ножи и вилки. «Никаких салфеток нет и в Панине, но меня перестает напрягать это место». Я расслабляюсь и принимаюсь за еду. «Вкусно, правда?» спрашивает Солвик, положив голову мне на плечо. «На удивление, да», отвечаю я. «Поль, повар от Бога. Ты из здешних мест?» «Да, родители оставили мне домик в Ландах, я сдаю в нем комнаты для туристов. Тебе, кстати, есть где переночевать?» Я качаю головой. Солвик в очередной раз натянуто улыбается, что уже начинает меня бесить, и заявляет. «Тогда решено, переночуешь у меня!» «Поль!» кричит она. «Сколько с нас?» Поль даже не поворачивает головы в ее сторону. «Сколько есть, столько и оставь!» Она усмехается и поясняет. «Он был лучшим другом моего отца!» Затем быстро залезает в карман своей толстовки и выуживает оттуда мой бумажник. Я наблюдаю, как она достает оттуда 150 евро и кидает на стол. «Поль!» — вновь кричит она. «Сегодня платил Раф!» Оставив бумажник на столе и глядя мне прямо в глаза, Солвик добавляет. «Никогда не оставляй на пляже вещи без присмотра!» Ее губы в очередной раз складываются в улыбку. Я раздраженно вздыхаю, наклоняюсь к ней и шепчу. «Меня бесит твоя улыбка». Она заходится в глупом смехе, будто я только что сделал ей грязный намек. Слышу, как кто-то резко встает из-за стола, и пластиковый стул глухо падает на землю. Поднимаю голову, и в стороне у Тойоты вижу парня, который весь вечер сверлил меня взглядом. Остальные нервно переглядываются. «Идите», — говорит Соловик, пожав плечами, — «меня отвезет Раф». Все желают нам спокойной ночи и идут к машине, а я смотрю ей в лицо, молча требуя объяснений. «Я не расскажу», — заявляет она, делая большой глоток пива. «Мне не особо интересно», — отвечаю я, пряча бумажник в карман джинсов. На лице Солвик появляется легкая усмешка. «С этого дня Поль будет спрашивать о тебе», — весело восклицает она, глядя на разбросанные по столу купюры. Я негромко смеюсь, тряся головой и пытаюсь понять, это я сумасшедший или все вокруг окончательно свихнулись. Зато ты переночуешь у меня бесплатно, похлопав меня по плечу, говорит Солвик. Дом Солвик стоит у той же дороги вблизи леса. Это обычная двухэтажная постройка с треугольной крышей и большими окнами. А что с твоими родителями? Тихо спрашиваю я, припарковывая машину. Авария. Автокатастрофа. Несчастный случай. Есть несколько вариантов описания того, что с ними случилось. Произносит она, глядя прямо перед собой. Мне жаль. Говорю и запоздала, прикусываю язык. Ненавижу эти слова. Можно подумать от них хоть кому-то легче. Солвик молча выходит из машины, закидывая на плечи тяжелый рюкзак. В доме четыре спальни. Две я сдаю, одна моя, последняя твоя. Она показывает мне дом. Двери двух спален заперты. Тут остановились парни из Англии, которые путешествуют по всей Европе. Знаешь, что самое смешное? В их планы не входят ни Париж, ни Рим, ни Барселона лишь природные заповедники и леса. По-твоему, это глупо?» «Соловик», — говорю я, устало, потирая глаза. «Я не спал почти двое суток, и мне плевать на планы твоих гостей». Девушка кивает, слабо улыбаясь, и, в отличие от предыдущих, эта улыбка настоящая. Мы молча поднимаемся на второй этаж, и она указывает пальцем на коричневую дверь. «Ты спишь там?» Я открываю дверь и замираю, потому что вижу перед собой комнату парня-подростка. На темно-серых стенах висят плакаты рок-групп и французской национальной сборной по футболу. На столе сложены в стопку учебники и тетради. «Чья это комната?» – громко спрашиваю я. «Моего брата». Слышится ее далекий голос. Хочу спросить, где сейчас ее брат, но не могу себя заставить. Просто озираюсь, стою посреди этой комнаты, пытаясь понять, жив он или нет. На стуле висит майка, и это дает мне немного надежды. «Не волнуйся, он не придет!» – будто читая мои мысли, кричит Солвик. Все тот же несчастный случай. У меня появляется ощущение, будто кто-то со всего размаху дал мне в живот. Я вздыхаю, оглядываюсь по сторонам и иду к стене, на которой висят групповые фотографии класса. У одного мальчика те же карие глаза, та же улыбка, что и у Соловик. И младшая сестра тоже. Тихо говорит Соловик, останавливаясь в дверях. «Давно?» Шепотом спрашиваю я. «Больше года назад», — отвечает она, подходя ближе. Ему было пятнадцать, ей двенадцать. Я молчу, не зная, что сказать девушке, которая похоронила всю семью. Мне становится стыдно, и я невольно думаю о Боге. Он что, сделал это специально? Свел меня с ней с воспитательной целью, мол, ни одному тебе дерьмово живется. Смотрю на Солвик, по лицу которой тихо текут слезы, и обнимаю ее. Ведь я сегодня спасательный круг для утопающих. Поспешь со мной?» — просит она, заглядывая мне в глаза. В смысле, просто рядом со мной, я не хочу быть одна. Знала бы она, как я не хочу быть один. Ничего не говорю. Лишь киваю вслед за ней, покидая комнату призрака. Солвик ведет меня в спальню и ложится на постель, не раздеваясь. Я опускаюсь рядом. Она укрывает нас тонким одеялом, кладет мне руку на живот и шепчет. «Спокойной ночи, Раф». «Спокойной ночи, Солвик». Тихо отвечаю я, окончательно потерявшись в собственных мыслях. Я просыпаюсь ранним утром. Мне опять снилась Леа. Открываю глаза и вижу Солвик, которая, не мигая, смотрит на меня. Она поднимает руку и нежно проводит ею по моей щеке. «Ее зовут Леа?» – спрашивает она. «И она любит Мику?» Похоже, я говорил во сне. Рывком поднимаюсь с кровати, и рука Солвик падает на мятое одеяло. Я ухожу. Шепчу, выбегая из комнаты. «Кого я обманываю? Я не в состоянии никого спасти!» Я главный утопающий, чье тело уже опустилось на самое дно. Слова «Солвик» все еще звучат в моей голове. Ее зовут Леа, и она любит Мику. Предчувствие подсказывает, что я еще долго буду слышать эти слова в самых страшных кошмарах. Спускаюсь по лестнице и вижу двух парней, которым с виду около 20-23 лет. Они говорят по-английски. Из разговора я понимаю, что они путешествуют автостопом. «У меня машина», — говорю я. «Куда вы едете?»